Рэй Брэдбери «Ржавчина» Коротко об авторе Рэй Брэдбери, прозаик, поэт, классик современной американской м.с родился в 1920 году в городе Ваукиган, штат Иллинойс. В литературе дебютировал в 1941 году. Первый сборник рассказов «Темный карнавел» был издан в 1947 году. Автор множества книг. Его творчеству посвящен рад исследований. Многие произведения хорошо знакомы советскому читателю. Романы «451 градус по Фаренгейту», «Вино из задуванчиков», «Сборники рассказов фантастика Корея Бредбери», «Массианские хроники», «Р» значит «ракета», «Память человечества в дни вечной весны». «Садись, молодой человек», — сказал полковник. «Благодарю вас, пошедший сел». «Я слыхал вас кое-что», — заговорил дружеским тоном полковник. «В сущности, ничего особенного. Говорят, что вы нервничаете, что вам ничего не удается. Я слышал это уже несколько месяцев и теперь решил поговорить с вами. Я думал также о том, не захочется ли вам переменить место службы. Может быть, вы хотите уехать куда-нибудь за море и служить в каком-нибудь дальнем военном округе. Не надоело вам работать в канцелярии?» «Может быть, вам хочется на фронт?» «Кажется, нет», — ответил молодой сержант. «Так чего же вы, собственно, хотите?» Сержант пожал плечами и поглядел на свои руки. «Я хочу жить без двой. Хочу узнать, что за ночь каким-то образом пушки во всем мире превратились в ржавчину, что бактерии в оболочках бомб стали безвредными». Сатанки провалились сквозь шоссе, и, подобно доисторическим чудовищам, лежат в ямах, заполненных асфальтом. Вот мое желание. Это естественное желание каждого из нас, произнес полковник. Но сейчас оставьте эти идеалистические разговоры и скажите нам, куда мы должны вас послать. Может быть, выбрать западный или северный округ? Он постучал пальцем по карте, разложенной на столе. Сержант продолжал говорить, шевеля руками, приподнимая их и разглядывая пальцы. «Что делали бы вы, начальство? Что делали бы мы, солдаты? И что делал бы весь мир, если бы все мы завтра проснулись и пушки стали бы ненужными?» Полковнику было теперь ясно, что с сержантом нужно обращаться осторожно. Он спокойно улыбнулся. «Это интересный вопрос». Я люблю поболтать о таких теориях. По-моему, тогда возникла бы настоящая паника. Каждый народ подумал бы, что он один во всем мире лишился оружия и обвинил бы в этом несчастье своих врагов. Начались бы массовые самоубийства, акции мголенно упали бы, разыгралось бы множество трагедий. А потом спросил сержант. «Потом, когда все поняли бы, что это правда, что оружия нет больше ни у кого, что больше никого не нужно бояться, что все мы равны и можем начать жить заново, что было бы тогда? Все принялись бы опять поскорее вооружаться. А если бы им можно было в этом помешать, тогда стали выдраться кулаками». На границе сходились бы толпы людей, вооруженных боксерскими перчатками с остальными вкладками. Отнимите у них перчатки, и они пустят вход ногти, зубы, ноги. Запретите им это, и они станут плевать друг друга. А если вырезать им языки и заткнуть рты, они наполнят воздух такой ненавистью, что птицы попадают мертвыми телеграфных проводов, и все мухи и комары. Осыплются на землю. Значит, вы думаете, что в этом вообще не было бы смысла? Продолжал сержант. Конечно, не было бы. Ведь это все равно, что черепаху вытащить испанцы. Цивилизация задохнулась бы и умерла от шока. Молодой человек покачал головой. Вы просто хотите убедить себя и меня, ведь работа у вас спокойная и удобная. Пусть даже это на 90% цинизм и только на 10% разумная оценка положения, бросьте вы свою ржавчину и забудьте о ней. Сержант быстро поднял голову. Откуда вы знаете, что она у меня есть? Что у вас есть? Ну, это ржавчина. О чем вы говорите? Вы знаете, что я могу это сделать. Если бы я захотел, я мог бы начать сегодня же. Полковник засмеялся. Я думаю, вы шутите? Нет. Я говорю вполне серьезно. Я давно уже хотел поговорить с вами. Я рад, что вы сами позвали меня. Я работаю над этим изобретением уже довольно давно. Мечтал о нем целые годы. Оно основано на настроении определенных атомов. Если бы вы изучали их, вы бы знали, что атомы, оружейные стали, расположены в определенном порядке. Я искал фактор, который нарушил бы их равновесие. Может быть, вы знаете, что я изучал физику и металлургию. Мне пришло в голову, что в воздухе всегда присутствует вещество, вызывающее ржавчину, водяной пар. Нужно было найти способ вызывать устали нервный шок. И тогда водяные пары принялись бы за свое дело. Разумеется, я имею в виду не всякий металлический предмет. Наша цивилизация основана на стали, и большинство ее творений мне не хотелось бы разрушать. Я хотел бы вывести из строя пушки, ружья, снаряды, танки, боевые самолеты, военные корабли. Если бы понадобилось, я бы заставил свой прибор действовать на медь, бронзу, алюминий. Попросту прошел бы около любого оружия, и этого было бы довольно, чтобы оно рассыпалось в прах. Полковник наклонился над столом и некоторое время разглядывал сержанта. Потом вынул из кармана авторучку с колпачком из ружейного патрона и начал заполнять бланк. Я хочу, чтобы вы сегодня сходили к доктору Мэтьюзу. Пусть он обследует вас. Я не хочу сказать, что вы серьезно больны, но мне кажется, что врачебная помощь вам необходима. Вы думаете, я обманываю вас? произнес сержант. Нет, я говорю правду. Мой прибор так мал, что поместился бы в спичечной коробке. Радиус его действия 900 миль. Я мог бы вам настроить его... Но определенный вид стали и за несколько дней объехать всю Америку. Остальные государства не могли бы воспользоваться этим, так как я уничтожил бы любую военную технику, посланную против нас. Потом я уехал бы в Европу. За один месяц я избавил бы мир от страшилища войны. Не знаю в точности, как мне удалось это изобретение, но просто невероятно. Совершенно так же невероятно, как атомная бомба. Вот уже месяц я жду и размышляю. Я тоже думал о том, что случится, если сорвать панцирь черепахи, как вы выразились. А теперь я решился. Беседа с вами помогла мне выяснить все, что нужно. Когда-то никто не представлял себе летательных машин. Никто не думал, что атом может быть губительным оружием. И многие сомневаются в том, что когда-нибудь на земле воцарится мир. Но мир воцарится, уверяю вас. «Этот бланк вы отдадите доктору Мэтьюзу», — подчеркнул полковник. Сержант встал. «Значит, вы не отправите меня в другой военный округ?» «Нет, пока нет. Пусть решает доктор Мэтьюз». «Я уже решил», — сказал молодой человек. «Через несколько минут я уйду из лагеря. У меня отпускная». «Спасибо за то, что вы потратили на меня столько драгоценного времени». «Послушайте, сержант, не принимайте этого вот так близко к сердцу. Вам не нужно уходить. Никто вас не обидит». «Это верно, потому что никто мне не поверит. Прощайте». Сержант открыл дверь канцелярии и вышел. Дверь закрылась, и полковник остался один. С минуту он стоял в нерешительности. Потом вздохнул и провел ладонью по лицу. Зазвонил телефон. Полковник рассеянно взял трубку. «Это вы, доктор? Я хочу поговорить с вами». «Да, я послал его к вам». Посмотрите, в чем тут дело? Почему он так ведет себя? Как вы думаете, доктор? Вероятно, ему нужно немного отдохнуть. У него странные иллюзии. Да, да, да, неприятно. По-моему, сказались в 16 лет войны. Голос в трубке отвечал ему. Полковник слушал и кивал головой. Минутку, я запишу. Он поискал свою стаковочку. Подождите у телефона, пожалуйста, я ищу кое-что. Он ощупал карманы. Ручка только что была тут. Подождите. Он отложил трубку, оглядел стол, посмотрел в ящик. Потом окаменел. Медленно сунул руку в карман и пошарил в нем. Двумя пальцами вытащил щепотку чего-то. На промокательную бумагу на столе высыпалось немного желтовато-красной ржавчины. Некоторое время полковник сидел, глядя перед собой, потом взял телефонную трубку. «Найти сказал он, — «положите трубку». Он услышал щелчок и набрал другой номер. «Алло, часовой! Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете. Холлис! Остановите его! Если понадобится, застрелите его!» «Ни о чем не спрашивая, убейте этого негодяя, поняли?» «Говорит полковник, да-да, убейте его, вы слышите?» «Ну, простите», — возразил удивленный голос на другом конце провода. «Я не могу, просто не могу». «Что вы хотите сказать, черт подери? Как так не можете?» «Потому что...» «Голос прервался». В трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой. «Внимание! К оружию!» «Я никого не могу застрелить!» — ответил часовой. Полковник тяжело сел и с полминуты задыхался и смолился. Он ничего не видел и не слышал. Но он знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветром пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, когда исторические чудовища некогда проваливались в асфальтовые ямы. Именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачко оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам заговорил часовой, видевший все это, — клянусь вам. — Слушайте, слушайте меня, — закричал полковник. — Идите за ним, задержите его руками, задушите его, бейте кулаками, ногами, забейте насмерть, но вы должны остановить его, я сейчас буду у вас. Он бросил трубку. По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была завалена бурой ржавчиной. Он с проклятием отскочил от стола. Пробегая по канцелярии, он схватил стул. Деревянный, подумалось ему, старое доброе дерево, старый добрый бук. Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал кулаке. Он был почти львовым от гнева и ловил воздух раскрытым штом. Для пробы сильно ударил ножкой стула, себя по руке. «Годится, черт побери!» — крикнул он. С диким выплем он выбежал и хлопнул дверью.